«Стармех сказал вам, что мистер Хендрик, первый помощник и один из матросов, возились со шлюпками во время стоянки Триколы в Мурманске?» «Кажется, да. Вы сочли не немедленно поставить в известность капитана?» «Нет, сэр. Вы помните слова Капрала Варди о том, что он плавал всю жизнь и разбирается в шлюпках не хуже любого матроса или офицер? Он что-то такое говорил». — Но вы остались при своем мнении и не пожелали убедиться лично, что шлюпка непригодна к плаванию. — Было темно, — сказал Ренкин мрачно, теребя пуговицу Кити. Но у вас был фонарь. — Полагаю, вы просто забыли о долге и не хотели отрываться от карты виски. Если бы вы более серьезно относились к своим обязанностям, дюжину, а то и больше людей, остались бы живы, а Капрал больше доверял бы вам. Дженнингс коротко кивнул. «У меня все». Ренкин шел к двери, как побитая собака. Лоб Мичмана блестел от к пот. Дженнингс нагнал на него страху. Я взглянул на Дженнингса. Тот с довольным видом просматривал какие-то записи. Я с облегчением подумал, что с защитником нам повезло. Он прекрасно знал свое дело. Блестяще проведенный допрос Ренкина не прошел незамеченным для членов трибунала. Впервые после ареста перед нами забрежил лучик надежды. Дартмурская тюрьма. Трибунал заседал все утро. Свидетели сменяли друг друга. Хелси, Хендрик, Юкс. Самое сильное впечатление на наших судей произвел Хелси. Уверенный в себе, крепкий, как скала, привыкший командовать Капитан Хелси. — спросил Дженнингс, когда прокурор закончил допрос. «Вы можете объяснить суду, почему вы не хотели, чтобы обвиняемые спускали плод на воду?» «Конечно». Хелси повернулся к членам трибунала. «При чрезвычайных обстоятельствах командовать должен только один человек, иначе начинается неразберих. Вы, как опытные офицеры, это понимаете». Спасательные плоты должны использоваться лишь в самом крайнем случае. Я держал их в резерве на случай аварии с той или иной шлюпкой. А если вам сообщили, что одна из шлюпок, например, номер два, непригодна к плаванию, как бы вы поступили? — Это невозможно, — возразил Хелси. Кто-нибудь из моих офицеров еженедельно осматривал шлюпки обычно мистер Хендри. — Понятно, — Дженнингс кивнул. Но меня интересует ваше мнение. Если бы вы узнали, что шлюпка номер два непригодна к плаванию, не следовало ли вам поощрить Кука и Варди, а не препятствовать им спускать плот на воду? И я не могу ответить на этот вопрос. Чрезвычайное положение требовало мгновенных решений. Трудно сказать, что бы я сделал или не сделал в иных обстоятельствах. Но вы знали о повреждении шлюпки? Когда Ренкин крикнул вам, что обвиняемый отказывается сесть в шлюпку, вы велели ему подняться на мостик, правильно? Да. Как он объяснил их отказ? Он сказал, что, по их мнению, шлюпка непригодна к плаванию. Не задумываясь, ответил Хелси. Члены трибунала переглянулись. Но вы не обратили на это внимания? Нет, жестко ответил Хэлси. Многие люди... Непривычный к морю впадает в панику, когда им приказывает сесть в шлюпку. Не забывайте о том, что дул сильный ветер, и море штормило. Мичман сказал, верит он Капралу или нет. Я его не спрашивал. Он сказал, что они хотят плыть на плоту? Кажется, да. Дженнингс подался вперед. Вы не задумывались над тем, что обвиняемые боятся сесть в шлюпку, но готовы взять плот, плыть на котором куда опаснее? Вам это не показалось странным? Не показалось. Судно тонуло, и у меня хватало забот без этих паникеров. Я сказал Мичману, что они должны покинуть судно все равно как, на шлюпке или на плоту. Да, для капитана Хелси мы были лишь двумя солдатами, испугавшимися высоких волн. Его мнение имело немалый вес. Он был капитаном Триколы, и члены трибунала, сами офицеры, могли понять его точку зрения. Дженнингс спросил, почему мисс Соррелл оказалась на плоту, а Ренкин в шлюпке. И вновь Хелси нашел логичный ответ. Она выбирала сама. Я не мог сразу покинуть судно и не хотел задерживать мисс Соррелл, тем самым подвергая ее жизнь опасности. Я знал, что на плоту с ней ничего не случится, а на рассвете собирался найти плот и взять ее в шлюп. Что касается Ренкина, я не видел ничего особенного в том, что морской офицер остается на борту до спуска третьей шлюпки. Дженнингс поинтересовался, почему наутро капитан не подобрал мисс Сорел, как обещал. Не знаю, что и сказать, ответил Хелси. Возможно, виноват ветер. Какое-то время... Нас несло к северу, а плот, скорее всего, на юго-восток. Такое иногда случается. Примите во внимание плохую видимость. Мы могли быть в миле двух от плота и корвета и не заметить их. Метеосводки, полученные из Адмиралтейства, продолжал Джанингс, показывают, что в южной части Баренцева моря в те три недели, которые вы провели в шлюпке, дули северный ветер. — То есть под парусом вы через неделю могли выйти в район Догербен. Нашли же вас около Фарерских островов. Хелси пожал плечами. — Я не знаю, что написано в сводках Адмиралтейства, но могу сказать, что ветер все время менялся. — Надеюсь, вы не хотите предположить, что мы старались продлить плавание в открытой шлюпке, на морозе и практически без еды? Я заметил, что председатель трибунала уже ничего не записывает. Раз или два он нетерпеливо взглядывал на часы, но Дженнингс не сдавался. У меня еще два вопроса. Примерно в полночь, в день отплытия из Мурманска, вы стояли на мостике с первым помощником. Тот сказал, что завтра будет плохая погода. Вы помните ваш ответ? Нет, на корабле слишком часто говорят о погоде. «Я освежу вашу память. Вы ответили. Это нас устроит. Не могли бы вы объяснить, почему вас устраивала плохая погода?» «Не понимаю цели вашего вопроса», — Хелси насупился. «Вероятно, один из обвиняемых внимательно вслушивался в разговоры, не имеющие к нему никакого отношения. Однако я могу ответить на ваш вопрос. Маршруты конвоя, ведущих в Мурманск и обратно...» пролегает в непосредственной близости от северной оконечности Норвегии, где расположены немецкие морские базы. Плохая погода — лучшая страховка от подлодок. «Вы сказали, мы все сделаем завтра ночью», — продолжал Дженнингс. А затем спросили мистера Хендрика, поменял ли тот вахтенных, чтобы Юкс был за штурвалом с двух до четырех ночи. Именно в этот промежуток времени Трикола подорвалась на мине.